Глава третья. Старые имена 1. Александра Михаил часто рассказывал Александре, что у него бывают видения. Ей это не нравилось. История о заблудившихся людях, которые переплывают океан, возвращаются в старый разрушенный мир Об армиях сирот, восставших против божества, о паломниках лабиринта. всякие ужасы. Что это? Дар или безумие? Эта сторона жизни пугала Александру сильнее всего. Несмотря на многолетние исследования и эксперименты, истинная природа болезней так и оставалась для нее загадкой. Как можно составить окончательное суждение о непредсказуемом явлении, которое постоянно меняется? Тем не менее она со дня эволюции стремилась к невозможному. Теперь, шагая по городу в окружении бдительных телохранителей и готовых защищать ее от врагов, Александра ни о чем не сожалела. Ни капельки. В ее сознании все имело определенную цель и план. Она четко представляла будущее, в отличие от Михаила. Рассказывая о своих видениях, он напоминал сумасшедшего. Вот в чем суть. Корень всех ее страхов. Безумие. Занимался рассвет, облака над городом светились в слабых лучах восходящего солнца. Кроме всего прочего, Александру беспокоило время. Фанатики с давних пор использовали момент восхода солнца как точку отсчета для своих ритуалов и церемоний. Ее бы не удивило такое же поведение Михаила. Идея божества буквально ударила ему в голову. а его несдержанность ставила под угрозу все ее труды. Теперь еще и это. Ушел в Глейд. На рассвете. Туда, где никогда не светит солнце. От этой мысли стало холоднее, чем от прохладного воздуха Аляски. Как обычно, возле укрепленного входа в пещеры собралась толпа паломников. Весьма зловещего вида. Некоторые были обнажены, со шрамами на спине от самобичевания. Другие одеты в грубые шерстяные балахоны горчичного цвета, выдающие их религиозную принадлежность. Несколько щеголяли искусственными мехами скорби, а их голову украшали хирургически вживленные острые стержни, торчащие к небу, будто рога молодых оленей. По телу Александры пробежала дрожь. Вид этих людей вызывал отвращение, таких страданий не причиняла ей даже собственная болезнь. Тем не менее, они избежали самых страшных штаммов вируса, отнимающих рассудок. Это подтверждали многочисленные исследования. Они вели нормальную жизнь, подчинялись заведенному порядку, сохраняли обычные умственные способности и стремились пройти путь лабиринта по своей собственной воле. Александра поняла, что определение безумия следует откорректировать. В буквальном смысле. Она мысленно отметила, что нужно обсудить этот вопрос с составителями словарей. Одно Александра знала наверняка. Она не сумасшедшая. Паломники лабиринта заметили эволюционную стражу значительно позже, чем телохранителей. Да и неудивительно, иначе им бы не доверили ее защиту. Фанатики представляли для божества не меньшую опасность, чем все остальные, если не большую. К тому времени, как вопли, стенания и истеричные поползновения прикоснуться к божеству переросли в беспорядочную суету, охранники заняли идеальное положение. Как всегда, им было приказано не причинять людям серьезных травм. Грязные, потные, израненные наседали со всех сторон. Предрассветный воздух сотрясали дикие возгласы, и скоро все слилось в один кошмарный вопль. Однако никто не приблизился. Гвардейцы умело маневрировали, применяя в случае необходимости пусковые лучи. Электрический гул лучей и запах озона всегда успокаивали Александру. Она — часть божества, и никто... Ни друзья, ни враги, ни почитатели не смеет ее обидеть. Ей расчистили путь к массивной стальной двери, которая служила единственным входом на лестницу, ведущую в глубины земли. Пока она пробиралась между тесными рядами людей, многие не оставляли попыток добраться до нее, падали на колени, толкая друг друга и издавали благоговейные крики. Хотя Александра понимала, что без этого не обойтись, напряжение в животе не ослабевало, и она с трудом сдерживала отвращение при виде распластавшихся на земле скорченных тел, о которые спотыкались охранники. Открыть серую стальную дверь, залапанную бесчисленными руками паломников, могли только три человека на всем белом свете. С помощью технологий, извлеченных из священных руин, Из священных же руин извлекли и вообще все, что привело к установлению власти божества. В этих технологиях скрывалась могущественная сила. Несведущие называли ее магией, чудом. Александра знала точное место, куда нужно приложить руку, распластав ладонь с вытянутыми пальцами. Высокочувствительные сканеры прикрывало тонкое закаленное стекло, и все это больше походило на мистику, чем на реальность. Раздался мелодичный отрывистый стрекот, звук из потустороннего мира для распластавшихся на земле людей. Громкий щелчок, виск металла и гигантская дверь со скрежетом уехала вправо. Люди восторженно ахали, чувствуя гулкую дрожь земли. Из зияющего входа лилось слабое красноватое свечение, в котором виднелись первые ступени по спирали, спускавшейся в темноту. Стражники выстроились вокруг проема, тесно сомкнув ряды лицами наружу. Пусковые лучи образовывали яркую синюю решетку, удерживающую от нападения даже самых одержимых паломников. Успокаивающий гул лучей непостижимым образом заглушал скрежет двери, уезжающей в бетонную щель. Я пойду одна, заявила Александра, и почувствовала, как охранникам этого отчаянно не хочется. Однако им хватило ума промолчать. Паломники, конечно, поразятся ее храбрости, хотя совершенно безосновательно. Если бы в Глейд прошел кто-то, кроме Михаила, Она бы знала. Никто не проходил. Кроме того, в пещерах хранился солидный арсенал оружия. Нет, надо идти одной. Ей не нужны свидетели того, что может произойти. Александра переступила через порог, поставив ногу на незаметный выступ, включающий механизм закрытия двери. Вновь раздались грохот, дрожь, скрежет движущегося металла. Глядя на следы, оставленные в пыли Михаилом, она стояла неподвижно, пока не закрылась с глухим стуком дверь. Когда канули в небытие последние отголоски этого звука, наступила полная тишина. Александра закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Нет никаких сомнений, Михаил знает, что она ступила на лестницу, ведущую в пещеры. Вот только как он отреагирует? В никто не спускался больше года. Она начала спуск, идя по стопам Бога. 2. Минхо Сирота нес караул на стене больше десяти часов. Мышцы затекли, суставы болели. Внизу позвоночника начинались мышечные спазмы, пока не сильные. И давало себе знать голод. Черт, как же хотелось есть. Жаль, что нельзя спуститься с отвесной стены, подойти к убитым человеку и лошади и полакомиться их мясом. Все равно чьим. Разжечь костер, отрезать несколько кусочков плоти, поджарить. Наверное, он сходит с ума. Наконец послышался далекий свист, звук, от которого любому сироте захочется петь, танцевать или плакать от радости, а то и все сразу. Через минуту после свистка появился другой сирота. Они не обменялись ни словом, не встретились взглядом. Позже, в тесных казармах, где сироты спали, ели, читали, играли, они могли расслабиться и вести себя как друзья. а на посту они были безымянными слугами, устремленными к единственной цели — защищать остатки нации. У сирот не было ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни друзей, только враги. Сирота подошел к ближайшей башне, проскользнул в видавшую виды деревянную дверь и, ритмично перескакивая через ступеньки, спустился на семь этажей вниз, в полуподвал. Ниже уровня, где он жил, был только один этаж, название которого не поощряло к визитам. Этаж назывался Адам. Сирота был там только однажды, доставил своего товарища, который нарушил правила и приютил пришельцев с севера. С тех пор он часто видел Ад во сне и надеялся, что этого больше не случится на его. Он знал, что до самой смерти не забудет душераздирающих тоскливых криков узников, умоляющих о помощи. Пот, кровь, сальные волосы, вытаращенные глаза, смрад, грязь. Странно, что он так живо запомнил это ужасное место, побывав там один единственный раз. В жизни сироты существовало правило. Когда тебя посылают к дьяволу, нужно показать знак своей любимой религии, чтобы обезвредить мерзкое проклятие. А если не суеверен, то просто бей в морду или по яйцам, без разницы. Сирота шел по сырым и извилистым коридорам своего мира. Черный камень стен выглядел так, будто взорвался и застыл тысячу лет назад. Очевидно, так и было. Столицу остатков нации перенесли в крепость еще до рождения сироты, и он плохо знал ее историю. Сирот такие вещи не особенно интересовали. Однако он защищал это место достаточно долго, чтобы знать. За много лет проводилось множество ремонтных работ и усовершенствований. Живущие в этих стенах могут еще долго не волноваться за свою безопасность. Он прошел мимо нескольких караульных, сидевших за столами с масляными лампами, которые отбрасывали жирные тени на стены и потолок. Сироты знали друг друга в лицо, и его никто ни о чем не спросил. Другие часовые тоже возвращались в казармы, и по мере продвижения людей в коридорах становилось больше. Наконец он добрался до казармы номер семь и ввел в механический терминал на входе свой код. Это означало, что сирота официально закончил дежурство. Сняв с плеч тяжелый груз защиты самого главного народа в мире, он почувствовал головокружительную легкость. Внутри плескалось возбуждение, словно открылся какой-то неизвестный источник энергии. Сирота рассмеялся, хотя и не видел ничего смешного. и посмотрел по сторонам, ища выход из бытку энергии, гудящей в каждой молекуле тела. Он подбежал к ближайшей стене, черной и почти плоской, и ударил по ней костяшками пальцев левой руки, затем правой, и вновь двумя кулаками по очереди. Еще раз и еще раз. Левой, правой, левой, правой, левой, правой. Он молотил кулаками по стене, пока не разбил руки в кровь, и лишь тогда остановился, тяжело дыша. Затем он поднял глаза и увидел, что рядом стоят несколько сирот. В их взглядах читалось не удивление, а скорее понимание. Они кивнули. «Не хотел бы я оказаться на месте этой стены», сказал болезненно худой парень с кривым носом. «Да ладно, он даже дырки в стене не проделал», ответила девушка с оранжевыми волосами. «Сироты, безымянные». Но он их знал. Скелеты, Оранж, проще не бывает. «Подожди, пока я поем», — ответил он. «Умираю с голода. Один стейк с картошкой, и я пробью туннель в соседнюю казарму». «Не сомневаюсь», — сказал Оранж. «Только с руками что будешь делать? Больно, небось?» «Не-а», покачал головой сирота. «Не больно». «Мы тоже только сменились», — сказал скелет. Пойдем в столовку». Да я и собирался. Наверняка им слышно адское урчание в его животе. «Только чур я первый. Вам, ребятки, может ничего не остаться». Оранж закатила глаза и направилась в сторону кафетерия. «Ясно», — сказала Анна. «Ты голоден. Идем. Они со скелетом пошли следом, и вскоре он почувствовал чудесный аромат жареного мяса. Ему нравились оранж и скелет. У него были и другие приятели, только он ни с кем не делился своими секретами. Столько всего скрывалось внутри. Но сейчас Минхо хотел лишь одного — поесть. Три. Айзек. Друзья отреагировали на приближающийся корабль так же, как и сам Айзек, притихли и помрачнели. Он опустился на скальный выступ и сел, свесив ноги с утеса. Конечно, Айзек представлял себе, как выглядит большое морское судно. Старшие поколения островитян потрудились на славу, объясняя молодежи устройство жизни в старом мире. Но услышать описание акулы, и столкнуться с ней, когда ныряешь за мидиями, далеко не одно и то же. А языка охватил леденящий страх, в основном перед неизвестностью. Судно, большое, наверное, метров двадцать в длину и вдвое меньше в ширину, изначально выкрашенное в белый цвет и снабженное хромированными перилами, выглядело таким же старым, как фрайпан. Грязное, побитое, повсюду пятна ржавчины. Большинство иллюминаторов разбиты или потрескались, кое-где торчат острые стеклянные зубцы. Складывалось впечатление, что корабль пережил парочку войн, не считая множества ураганов и штормов. Кто на нем приплыл? Кто трубил в этот зловещий рог? Несколько минут, пока судно приближалось... Очень медленно, влекомые лишь волнами. Все хранили молчание. У Айзека появилось чувство, что скоро он получит ответ на оба вопроса. Тишину нарушила Триш. «Вижу кое-что на задней палубе. Ого». Это было сказано таким тоном, словно она увидела больше, чем хотела сказать. «Да», — согласилась Садина. похоже на...» Единственное короткое словечко, вылетевшее из уст неугомонного Доминика, выразило больше, чем если бы он произнес длинную речь. «Ой!» Айзек решил встать. Надо же выяснить, что они там углядели. Он поднялся, чудом удержав равновесие с помощью Джеки, схватившей его за плечо. «Ты что, дружище, прыгать собрался?» — сказала она. «Или падать». «Спасибо», — рассеянно поблагодарил Айзек, напряженно вглядываясь в сверкающие солнечные блики на поверхности воды. Долго всматриваться не пришлось. Сначала он увидел неуклюжие продолговатые фигуры, затем различил одежду, волосы, руки. На палубе лежало в разброс восемь или девять человек. Определить, живы ли они на таком расстоянии не представлялось возможным. «Может, спят?» — прошептал Доминик. В нелепом предположении было столько наивной надежды, что Айзеку захотелось обнять парня. Кому охота, чтобы на остров вынесла корабль с мертвецами? Это ужасно, с какой стороны не посмотри. Прежде всего в голову закралась мысль о вирусе, который привел сюда их бабушек и дедушек. Кто знает, сохранился ли у потомков иммунитет, Они всю жизнь слушали жуткие истории, но полагали, что им не придется бояться вспышки, во всяком случае, еще нескольким поколениям. Кто-то ведь протрубил в этот рог», — подала голос Миока. Значит, там есть и живые. А может, у них стоит таймер, предположила Триш, или он включается автоматически, когда корабль отойдет на определенное расстояние от Земли. Никто не ответил. Да и какой смысл? Все прекрасно понимали, что на корабле есть хотя бы один живой человек. Садина откашлялась и заговорила. Айзек еще никогда не видел ее такой взволнованной. «Неизвестно, что хуже. Мертвые или живые?» «Ты о чем?» — спросил Доминик. Девушка бросила на него сердитый взгляд, которого тот, по мнению Айзека, не заслуживал. А ты как думаешь? Конечно, в корабле с мертвецами нет ничего хорошего. Но если кто-то из них жив, то неизвестно, чем это нам грозит. У них может быть оружие, о котором мы никогда не слышали, болезни, с которыми мы не сталкивались. Подумайте сами. Это явно не спасательный корабль. А если даже и так, мы не просили нас спасать. «И что будем делать?» — подал голос Айзак. «Он сейчас напорится на скалы». или развернется боком и будет плыть вдоль полуострова, пока его не вынесет на пляж. «Я знаю, что делать», — заявил Доминик. «Мы уносим свои задницы обратно в город и сообщаем Конгрессу, что у нас гости. Мертвые, а может, и живые». Наверное, это были самые разумные слова за всю его жизнь. Триш подошла и взяла Садину за руку. «Самой противно, но я согласна, Смуда не надо». перебил Доминик. «Прошу, не называй меня так больше!» Казалось, за последние пять минут он повзрослел на десять лет. Айзек чувствовал то же самое, как будто они прожили всю жизнь, полагая, что мир за пределами острова вымысел, особенно если речь идет о чем-то страшном. Но что-то в этом корабле, приближающемся с каждой секундой, превращало ужасные сказки в реальность. «Он прав!» — согласилась Саддина. — Нужно предупредить остальных! Айзек не мог пошевелить ни одним мускулом. Он не хотел возвращаться. Его охватило непреодолимое любопытство. До сих пор самым увлекательным приключением в его жизни была кузница. Плавить металл и превращать его в полезные вещи — достойное занятие. Но когда он увидел этот корабль, Что-то в нем изменилось. Он понял, что никуда отсюда не уйдет. «Я побуду здесь», — тихо произнес Айзек. «Пусть как хотят, а он останется». «Вы возвращайтесь и сообщите Конгрессу или коменданту, а я тут за ними пригляжу». «Не нравится мне эта идея», — сказал Доминик. Остальные с ним так или иначе согласились. «А вдруг у них есть оружие?» — спросила Садина. «Вдруг?» — Айзек постарался говорить уверенно. «Давайте, ребята, вернитесь и сообщите всем. Есть смысл кому-то остаться здесь и приглядеть за этим кораблем. Нельзя оставлять их без наблюдения. Обещаю, если начнут палить из пушек или швыряться бомбами, я убегу и спрячусь в пещере». Друзья недоверчиво переглянулись. Айзек никогда не слыл храбрецом и не проявил никакого геройства, когда они пробирались сквозь черный, как смоль, туннель. Однако он знал, что товарищи в конце концов согласятся. Это не глупая и не такая уж опасная идея. Да, на корабле могут быть люди, но он ведь не собирается плыть к ним в гости на байдарке. «Дуйте!» — рявкнул Айзек. «Чем раньше вы расскажете, тем скорее сюда прибудут люди с нормальными лодками и оружием, чтобы во всем разобраться». «Я останусь с ним», — сказала Миоко. Это решило дело, как будто оставаться вдвоем гораздо безопаснее, чем одному. А может, они просто подумали, что девушка будет вести себя более рассудительно. В любом случае, Айзек был рад компании. «Ладно». Кивнула Триш. Только смотрите, не делайте глупостей. Пойдемте, ребята. Вас поняли, ответила Миока, встав рядом с Айзаком. Никаких глупостей. Мы будем самыми благоразумными. Умными и благоразумными, подтвердил Айзак. Друзья, с видимой неохотой развернулись и зашагали в сторону туннеля. Четыре. Навстречу Айзеку и Миока, которые шли по узкой тропе за кораблем, дул ровный бриз, отдающий соленым вкусом океана. В воздухе стоял разноголосый шум, неумолчные крики чаек, волны, бьющиеся о скалы, плеск воды борта скрип и жалобные стоны качающегося на волнах судна. Рог больше не гудел, и на корабле не наблюдалось никаких признаков жизни. Как Айзек и предполагал, течение разворачивало судно, пока оно не встало параллельно скалам, указывая носом сначала на восток, затем на юго-восток и на юг, и продолжало дрейфовать к самому острову. По мере того, как расстояние до пришельцев сокращалось, детали вырисовывались более отчетливо, и резкий фокус только добавлял всей сцене зловещего, почти авантюрного ощущения. «Ты можешь разобрать, что там написано?» <связано> — спросила Миока. С момента, как они расстались с друзьями, прошло около получаса. За все это время двое оставшихся островитян не обменялись и парой слов, и ни на секунду не оторвали глаз от дрейфующего судна. Миока указала на широкий облезлый борт корабля, обросший ракушками, где ниже ржавых лееров смутно виднелись два слова. Дырки в соответствующих местах указывали, что когда-то там были прикреплены пластмассовые или металлические буквы, давно отвалившиеся. Айзек присмотрелся, слегка сощурив глаза. «Вроде... разрезающий... что-то там. Точно? Разрезающий?» «Лабиринт», — сказала Миока. «Офигеть! Там написано «разрезающий лабиринт». Айзеку уставился на надпись. Теперь он без труда различал каждую букву, только никак не мог понять, при чем здесь лабиринт. Это слово, связано с самым известным жителем острова, Томасом, после смерти которого прошло больше двадцати лет, много значило для всего их народа. Ходили легенды об этом человеке и о лабиринте, из которого сбежали он и его друзья. «Глейдеры», Порок, «Ава-Пейдж», «Вспышка» — легенды слишком невероятные, чтобы быть правдой. Столько лет прошло, столько историй рассказано, и лишь одно оставалось неизменным. Томаса чаще называли «бегущим в лабиринте», чем настоящим именем. «И вот, прямо перед Айзеком, словно во сне...» В каких-то пятидесяти или шестидесяти метрах качается на волнах корабль с похожими словами, вытравленными ржавчиной и грязью на борту. Айзек утратил дар речи. Его мозг превратился в выжженную долину. У Миока такой проблемы не возникло. «Какого дьявола? Что все это значит? А, понимаю. Это чертова калоша пришла за нами?» Они знают о Томасе и обо всех остальных. Спустя столько лет кто-то где-то решил, что они еще не закончили с храбрыми маленькими глейдерами, просочившимися сквозь их волшебную машину. Дети, внуки, правнуки, неважно. Томас для них вроде бога, и они отправились в паломничество. А может, пришли нас убить? Или помочь нам? Или что-нибудь нам сообщить? Айзек, наконец, оторвал взгляд от призрачных букв и посмотрел на Миоко. «Что ты сказала?» Она хмуро улыбнулась, сдвинула брови и вновь растянула губы в улыбке, переминаясь с ноги на ногу. «Ничего. Я понятия не имею, что тут можно сказать». «Я тоже», — кивнул Айзек. «Но мы должны попасть на этот корабль». Он думал, что Миока предложит не торопиться, и очень удивился, когда та сказала: Поплыли? Это его доконало. Он рассмеялся, девушка подхватила. Они хохотали, как сумасшедшие. Думаю, плыть не понадобится, наконец сказал Айзак. Смотри, он совсем близко. Корабль продолжал медленно и плавно дрейфовать, приближаясь одновременно к утёсу и к южной стороне пляжа. Идя вдоль берега по тропинке, Айзек и Миока неожиданно поняли, что судно теперь в каких-то двадцати метрах. Они уже могли разглядеть все подробности, прежде нечеткие, в том числе тела, лежавшие на палубе. «Их там восемь». прошептала Миока, точно боясь разбудить людей на палубе. Хотя разбудить их не удалось бы. В голове у каждого виднелось пулевое отверстие, рана покрытое засохшей кровью. Черт, Кто их убил? Наверное, тот, кто трубил в рог. Теплая одежда на трупах насквозь промокла. Должно быть, незадолго до своего появления у острова судно пережило шторм. Лежавших на палубе мужчин и женщин с разным цветом кожи и волос, разного роста и комплекции, объединяло только одно. Все они выглядели одинаково мертвыми. Правда, на деревянной палубе, корявой и растрескавшейся, не было видно пятен крови, наверное, смыло штормом. У Айзека сложилось впечатление, что после убийства прошло довольно много времени. Мертвецы выглядели какими-то. Не свежими, как будто у них истек срок хранения. Тем временем судно приближалось. Еще минута другая, и они при желании смогут прыгнуть прямо на палубу. Словно прочтя мысли товарища, Миока сказала: Мы пообещали, что будем просто наблюдать. Может, пойдем спрячемся? Если кто-нибудь выйдет сейчас из каюты с ружьем, нам крышка. «Да, конечно. Надо спрятаться», — согласился Айзек, однако оба продолжали идти дальше, медленно, шаг за шагом. Он ни разу в жизни не испытывал такого гнетущего страха. В животе словно плавали электрические угри. Что-то должно случиться. Пять. В какой-то момент правый борт почти вплотную подошел к скалам, так что корабль чуть не врезался в утес. И тут произошло невероятное. Где-то внизу загудел двигатель, вскипела под днищем бурлящая вода, как будто из морских глубин сейчас всплывет гигантский кальмар. Это длилось всего минуту или чуть больше, но спасло судно от крушения. Затем двигатель выключился, и разрезающий лабиринт продолжил дрейфовать к берегу. Айзек с Миоко машинально остановились. Теперь они могли внимательно рассмотреть прямоугольную корму, где лежали мертвые тела. «Вот ответ на наш вопрос», — сказала Миоко. Айзек промолчал. «Там определенно есть кто-то живой». и, видимо, не стоит оставаться так близко от корабля. «Давай просто держаться на расстоянии. Наверняка они направляются к пятачку на пляже. Там почти пологий берег. Лучшее место на острове для кораблекрушения, если уж кому-то приспичило его устроить». «Да», — согласилась Миоко, — «у них явно топливо в обрез. Приберегают на крайний случай». Корабль продолжал дрейфовать, покачиваясь на волнах, а Айзек и Миока следовали за ним, оставаясь примерно в тридцати метрах позади. Корабль плыл и плыл, они все шли и шли. В воздухе повисло такое напряжение, что у Айзека гудело в ушах. Наконец они спустились с черной скалистой стены и достигли песчаного берега на северной стороне главного островного массива, идущего под прямым углом к скале. Вокруг не было ни души. Сюда мало кто приезжал, разве что на выходные или в сезон отпусков. Сейчас шел сбор урожая, и островитяне бросили на это все силы. Не так легко обеспечивать потребности населения на отдельном куске земли, у черта на куличках. «Надеюсь, эта штуковина не перевернется, сказала Миоко. Айзек понял, что она имеет в виду. Перейдя с полуострова на пляж, ты попадал в другой мир. Огромная глубина перед каменной стеной мешала образованию больших волн. А дальше географический ландшафт разительно менялся. Волны высотой до пяти метров поднимались на дыбы, словно обезумевшие лошади, и с грохотом падали, рождая водовороты яростной белой пены. Лишь в одном месте, на переходе от скалистого утеса к песчаному пляжу, был маленький кусочек суши, где можно приткнуться к берегу. — Как будто... — Они знают, — прошептал Айзак. Она, он... «Они знают, кем бы они ни были». «Что знают?» — спросила Миока. «Знают остров настолько хорошо, чтобы спокойно подойти к берегу. Это идеальное место, если...» Его прервал внезапный рев двигателя. Корабль резко повернул вправо, оставляя за собой гигантские бурлящие пузыри, и на остатках горючего устремился к берегу. Двигатели почти сразу заглохли, но судну хватило инерции, чтобы со скрежетым и шипением заползти на песок. Его удерживали на месте течение с востока и утихающие волны с севера. Айзек не мог похвастаться энциклопедическими знаниями о старом мире, но остров он знал как свои пять пальцев, и у него не оставалось сомнений, что неизвестный капитан мастерски справился с чрезвычайно сложной задачей. В какой-то момент они с Миока остановились, бессознательно, не отдавая себе отчета. Наступила тишина, еще более заметная по контрасту с мощным ревом двигателей, редчайшим для их маленького мира явлением. «Что будем делать?» — прошептал он. «Бежим туда!» Миока помчалась к последним скалам на краю полуострова, за которыми можно было спрятаться. Айзек последовал за ней. Они присели рядышком и заглянули за край, метрах в сорока от застрявшего в песке судна. Айзек понимал, что люди с судна могли заметить их раньше, но здесь они, по крайней мере, под прикрытием, если на палубе вдруг появится вооруженный до зубов человек. «Безумие какое-то», — прошептала Миока. «Да уж». Айзек задыхался, все его физиологические системы работали на непривычных сверхвысоких скоростях. Он жадно втягивал в легкий влажный, соленый воздух и выпускал его через нос. Прошли секунды, минуты, показавшиеся долгими месяцами. На корабле ничего не двигалось, и само судно стояло неподвижно, как скала. Внезапно звенящую тишину разорвало громкое металлическое эхо. Айзек с Миока, машинально прижавшись друг к другу, выглянули из укрытия. «Есть! Что-то! Нет, кто-то!» Полз по проходу от кают на кормовую палубу, где лежали трупы. «Женщина! Страшно худая, кожа до кости под старыми бесформенными лохмотьями!» Она едва ползла, с трудом передвигая усталые члены по корявой поверхности палубы. Темная кожа, спутанные волосы. Каждое движение давалось ей величайшим усилием воли. Наконец она добралась до перил напротив того места, где прятались Айзек Миока. «Видимо, эта женщина нуждается в помощи», — не смело предположила Миоко. Уверена, она не собирается нас застрелить или прирезать. Идем. Подожди, возразил Айзек, ты твердо решила? Да, она может умереть, пока мы будем здесь прятаться. А если эти люди заразны? Старшие с детства приучили их опасаться болезни. У них головы прострелены, Айзек. Ты слышал когда-нибудь, чтобы вирус пробил дырку в голове? Женщина застонала и схватилась за ржавое ограждение. «Я понимаю, Миока, но вдруг она их застрелила, чтобы избавить от страданий?» Айзек не знал ни одной девушки умнее или рассудительнее Миока. Она замерла, подумала и приняла решение. Айзек понимал, что согласится с ней, поскольку сам вечно во всем сомневался. «Всех одновременно?» Они достигли точки невозврата все вместе. И почему в таком случае она не покончила с собой? Нет, тут что-то другое. Мы осторожно. Миока вышла из укрытия и начала спускаться по склону. Айзек поспешил следом, хотя сомнения не утихали. Тогда еще хуже. Получается, эта Кикимора застрелила всех своих приятелей. Посмотри на нее. Только и сказала Миока. Айзак посмотрел. Женщина была до крайности измождена, глаза вывалились. Ей чудом удалось схватиться за перила и встать на ноги. «Может, она и воплощение мирового зла?» Продолжала рассуждать идущая впереди Миока. «Но сейчас не способна даже муху убить. Сил не хватит». Мы впервые в жизни увидели человека из внешнего мира. И, черт возьми, я не упущу возможности хоть что-то о нем узнать». «Ты права», — согласился потрясенный до глубины души Айзек. «Эта женщина обязательно должна выжить, даже если придется посадить ее на карантин». «Хорошо, что у нас есть еда в...» Он замолчал на полуслове, потому что незнакомка издала нечеловеческий стон и перекинула ногу через верхние перила. Остальное сделала инерция. Женщина полетела вниз и через мгновение с шумным плеском упала в море. Шесть. Айзек схватил утопающую за одну руку, Миока за другую. У обоих перехватило дыхание от ледяной воды. Айзек держал несчастную за локоть и подмышку, изо всех сил стараясь не причинить боли. У бедняги ушли последние силы на то, чтобы удержаться на поверхности, пока до нее доберутся. И теперь они, скользя и спотыкаясь, тащили ее к берегу. Выбравшись из воды, все трое без сил рухнули на песок. Отдышавшись, Айзек наконец сел, положив руки на колени — и из глядел спасенную. Она лежала на боку, выплевывая воду и хватая ртом воздух. Худющая, измождённая, смотреть страшно. И все таки сейчас незнакомка выглядела чуть лучше, чем издалека. У Айзека появилась надежда, что она поправится, когда выпьет воды, поест и отдохнет. Он вновь подумал об инфекции. одной из главных опасностей, о которой ни в коем случае нельзя забывать. «Послушай, Миоко, теперь, когда ей ничто не угрожает, давай держаться подальше!» Подруга кивнула, осознавая его правоту. Оба встали, отошли шагов на десять и вновь сели. Миоко вытащил из рюкзака немного хлеба, завернутые в салфетку сыры, фрукты и металлическую флягу с водой. и бросила еду незнакомке. Сверток шлепнулся на песок прямо у нее перед лицом, взметнув фонтанчик песчаной пыли. Женщина выплюнула песок и быстро заморгала. «Извините!» — крикнула Миоко. «Мы просто стараемся быть осторожными. Поешьте!» «Тебе надо поучиться бросать», — прошептала Айзек сам не свой от волнения. «У нее не хватит силы открыть эту штуку». Миока вскочила на ноги и побежала к месту, где упала еда. Быстро расстелила салфетку, отвинтила крышку на фляге с водой, вернулась и села рядом с Айзаком. Теперь оставалось только ждать. Незнакомка двигалась с большим трудом, как в замедленной съемке, и наблюдать за ней было мучительно. Сначала она приподнялась, перенесла весь свой вес на один локоть и нашла равновесие. Затем протянула дрожащую руку и схватила флягу. Поднесла к губам с таким видом, будто может уронить в любую секунду, и начала жадно пить. Мышцы и сухожилия на шее под тонкой кожей двигались с каждым глотком. Она вернула воду на место, ввинтив флягу в песок, взяла кусок хлеба и впервые посмотрела на Айзека Смиоко. Айзеку показалось, что ее темные, «Запавшие глаза связывают с его собственными две невидимые раскаленные нити». «Спасибо», — едва слышно произнесла она и откусила хлеба. У Айзека на языке вертелся миллион вопросов, и он знал, что примерно столько же хочет задать незнакомке миоко. Однако бедняга с трудом жевала, не говоря уже о том, чтобы объяснить, откуда она взялась, почему расстреляла тех людей, зачем приплыла. Бесконечные вопросы. Женщина съела уже три кусочка хлеба. Наверное, Айзек принимал желаемое за действительное, но к ней как будто начали возвращаться силы. «Не бойтесь, я не больна». Вновь заговорила женщина и доела хлеб, запихнув в рот и с трудом проглотив последний кусок. «Клянусь жизнью всех, кого я когда-либо знала или узнаю». «Хм, теперь вы и нас знаете», — возразила Миока. «Сомнительная сделка». «Туше», — устало засмеялась женщина. «Подумать не могла, что первыми...» Кого здесь встречу, будут такие умники. Послушайте, у вас есть возможность проверить меня на вирусы, бактерии. Здесь вообще есть медицинский центр. Она подняла руку и указала на сгиб локтя. Можете колоть сколько хотите. Немноговато ли вы болтаете для человека, две минуты назад казавшегося практически мертвым? Миока не собиралась уступать в этой битве характеров, и Айзек радовался, что можно пока помолчать. «Почему мы должны вам верить? Откуда вы? Почему убиты все эти люди? Зачем вы привели сюда этот безобразный корабль?» «А вам его название ни о чем не говорит», — ответила женщина. «Да, буквы отвалились, переход океана не шуточки». Но прочесть можно, если захотеть. На этот раз Миока не ответила. Айзек тоже промолчал. Лучше дать ей выговориться и узнать ее секреты, чем выбалтывать свои. Незнакомка отщипнула и положила в рот несколько виноградин. Затем медленно села. Видно было, что она смертельно устала, и каждое движение дается ей с огромным трудом. Впрочем, когда ее только вытащили, она и сесть бы не смогла. Послушайте, я не больна, и люди на корабле были здоровы. Все сложно. Я с удовольствием объясню, в чем дело. Только кому-нибудь посолиднее. Но ну, знаете, немножко седины, морщины. «Не обижайтесь». «Потерпите», — перебила ее Миока. «Они уже в пути, их много. Но лучше скажите правду, зачем вы здесь, или мы избавимся от вас до их появления. И не трудитесь врать, зря только время потеряем». А языку потребовалось огромное усилие воли, чтобы не выдать себя. Это был чистый блеф, но сыграла Миока отлично. Женщина печально вздохнула, как будто у нее умер самый близкий человек. «Мы пришли, потому что знаем, кто вы такие. Мир изменился очень сильно. Мы надеемся найти потомков двух очень важных для нас людей из прошлого. Что касается моих компаньонов...» Она указала на палубу с убитыми. то они хотели все бросить и вернуться. Угрожали мне, когда я не подпустил их к запасам топлива, необходимым для возвращения, после того, как найдем вас. Поэтому я их усыпила, а затем убила. Вот насколько важна для меня эта миссия. Вы хотели правду? Получите. Она съела еще немного фруктов, выпила воды. Айзак ошеломленно молчал. Миока потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с духом, и она не стала говорить о самом страшном и сказанного незнакомкой. Чьи потомки? Спросила она. Каких людей? Женщина, запрокинув голову, до последней капли допила воду и перевела взгляд с Айзака на Миоку. «Есть и другие люди с иммунитетом», — сказала она. «Уверена, что вы понимаете. Те, кто отправил вас сюда, не могли найти их всех. Мы всю жизнь изучали детей и внуков тех людей, пытались понять, что дает им, нам, иммунитет. Этого оказалось недостаточно. Ничего не вышло». Теперь появилось столько новых разновидностей вируса. Незнакомка замолчала, как будто разговор вновь отобрал у нее все силы. Сделала несколько медленных неглубоких вдохов и продолжила. — У нас есть образцы, пережившие крах порока, а два человека разительно отличались от остальных. как гора по сравнению с муравейником. Что-то особенное в клетках и в составе крови, подобной которым мы больше нигде не встречали. Нам нужны они или их потомки, иначе ничего не выйдет. — Кто они? <связывая> — спросила Миока. — Какие два человека? Женщина вновь легла на песок и посмотрела в небо. Разговор истощил все ее силы, но минуты через две, когда Айзек подумал, что незнакомка больше ничего не скажет, та, наконец, ответила. «Брат и сестра». Она помолчала, закрыла глаза и через несколько секунд открыла вновь. «Их звали Ньют и Соня».